Глава 13. Сегодня вечер сказок. Лалита, Ванес и Сева сидели на скамейке у волейбольной площадки. Они понимали, что нельзя так сидеть, нельзя бездельничать, потому что это признание поражения, но сидели, потому что сил подняться и уйти у них не было. Иногда они разговаривали так о пустяках, только чтобы не думать о печальном и даже позорном случае. Раз в жизни им попалась настоящая волшебная корона, и вот тут же выскользнула у них из рук. А тут как назло пришел Гриша Сумской. «Ванесса», — сказал он, — «отойдем, поговорить надо». На что Ванесса совсем уж невежливо отозвалась. — Нет у меня твоей короны, не могу я тебе ее отдать обратно. «Почему — Почему? — глупо спросил Гриша. — Потому что ее у меня отняли. — Гоша отнял? — спросил сообразительный Гриша Сумской. «Он? — Он? — отнял, — возмутилась Ванесса. — Нет, он специалиста подослал, настоящего киллера. Тогда... «Ты правильно сделала, что отдала», — сказал Гриша, — «мне бы тебя не доставало». И он так печально это сказал, что все засмеялись, как будто нарыв лопнул, и теперь уже не так больно. А Гриша обиделся. «Он, такой добрый, простил девушку, она смеется, это же несправедливо». Он хотел уйти, но Лолита, которая его пожалела, велела ему сесть на скамейку, потому что у них общее горе, а общее горе объединяет. Гриша сел и стал думать об обеде. Его большой и быстрорастущий организм часто думал о еде. Гриша посидел-посидел и решил было пойти в столовую, проверить, любят ли его еще поварихи. но тут, На дорожке показался физкультурник Рома Столичный, младший брат Афанасия Столичного, который был начальником лагеря. «Савин, это ты?» — спросил он Грешу Сумского. За четыре дня он еще не успел выучить имена всех своих подопечных. Ему простительно, он смотрел только на будущих чемпионов. «Никакой я не Савин», — ответил Сумской. «А что?» — спросил Сева. — Начальник лагеря зовет, — сказал Рома, — к телефону тебя. — Меня? — Непонятливый, что ли? — удивился Рома. Рома был человек простой и всегда всему удивлялся. Мир ему казался загадочным и даже угрожающим. И понятно, сколько раз он выходил в финал разных соревнований И никогда не становился чемпионом То соперники мешали, то погода, то судьи Рома много раз менял вид спорта, чтобы обмануть судьбу Но так и не обманул Однажды он поднимал штангу И представьте себе, гриф штанги Это такая палка, которой крепится чугунные блины Сломался в самый решительный момент Хорошо, что еще никого не зашибло Разочаровавшись в штанге, Рома занялся ориентированием. Это такой странный вид спорта, когда надо бегать по лесу и искать спрятанные в пеньках и дуплах передатчики. В Гватемале он бежал первым, но тут началось землетрясение и поглотило последний передатчик. Вот и не засчитали Роме победу. Потом он выступал за сборную России по русскому хоккею, который за границей называют Бенди, играли со Швецией на льду озера Тоттенхавен, и в тот момент, когда Рома замахнулся клюшкой, чтобы всадить решающий мяч в ворота соперников, лед проломился, и Рома оказался в ледяной воде. Хорошо еще, что сумели вытащить живым, но хронический насморк остался на всю жизнь. Много еще было в его жизни трагических случаев и закончил он свою спортивную карьеру физкультурником в лагере у своего брата. Но это еще не самый худший вариант. Рома повел Савина в домик дирекции, где стоял телефон. «А вы чего так хромаете?» — спросил Сева. «На какую ногу? На правую или на левую?» «На обе». «На правую я занимался марафонским бегом по бездорожью, пересекал Кению и Танганиику». «Ты меня слушаешь, пацан?» «Слушаю». И, как назло, стадо слонов. Последним шел слоненок, и у него была куриная слепота. Он наступил мне на ногу. А левая нога — спортивная ходьба. Стадион в Сиднее. Дистанция 20 километров. Толпы зрителей безумствуют. Моя любимая девушка Настя выступает за команду Белоруссии. И вдруг я вижу, что один абориген целится в нее бумерангом. Знаешь, что такое бумеранг? «Знаю, конечно». «А я не знал». «Бумеранг поражает Настюху под коленом, она падает, ихняя австралийка обходит ее. И тогда я, не нарушая правил, хватаю Настю на руки и шагаю с ней на руках к финишу». «Это дозволено правилами?» «Да, дозволено». И в этот момент начинает извергаться вулкан Везувий. «Роман!» — раздался голос из открытого окна, не отвлекая своими сказками молодого человека от дела. — Это не сказки, это трагедия моей жизни. — Никакого везувия в Австралии нет, — крикнула Фанасий столичный. — Можешь спросить у мальчика. «Да я сам его видел!» — возмутился Роман. «Я как раз рассказываю, почему стал хромать. А стал хромать, потому что капля расплавленной лавы капнула мне на левую ногу. Вот и хромаю теперь на обе ноги». «Везувий!» — заорал столичный старший в Неаполе. А звук его мощного голоса закачались деревья, и листья полетели на траву. и говорю, в Неаполе!» — согласился Роман. «В Австралии!» Никто не стал с ним спорить и и Сева вбежал в кабинет начальника лагеря и схватил телефонную трубку. Телефон был большой, тяжелый, похожий на египетскую пирамиду со срезанной вершиной, из которой торчала пара изогнутых рожек, чтобы удобнее было класть на них трубку. «Всеволод?» — раздался в трубке голос, который Сева сразу же узнал. Голос царевны лягушки. Он был взрослый, густой, низковатый, для такого хрупкого создания чистый, и все слова она выговаривала очень правильно, словно иностранка, которая отлично изучила русский язык. «Здравствуйте», — сказал Сева. Со стороны, например, со стороны начальника лагеря, могло показаться, что Сева совершенно спокойно разговаривает по делам с какой-нибудь своей дальней родственницей. А на самом деле, Внутри у Севы все дрожало, растворялось и превращалось в кисель. И это было бы еще ничего, что голова стала кисельной, и руки окиселились. Но гораздо хуже было с ногами. Они тоже расплывались, и пришлось Севе свободной рукой вцепиться в край стола, чтобы не съехать на пол и не расплющить свой кисельный нос об угол. «Сегодня вечером», — сказала царевна, — Афанасий Трофимыч устроит в лагере вечер сказок, и ты уж, пожалуйста, никуда не уходи. Сиди возле большого костра и внимательно слушай все, что будут там рассказывать и показывать, и учти, что артисты будут в самом деле сказочными и так далее. Ты меня понимаешь? Что значит «и так далее»? Сева не понял, но переспрашивать не стал. «Ты меня понимаешь?» — повторила лягушка. «Понимаю», — ответил Сева, а так как лягушка молчала, он решил, что тоже должен что-нибудь сказать и сказал. «Вы меня простите, что с короной так получилось. Я доверился Ванессе, а она оказалась ненадежной, ее обманули. Сева еще не кончил говорить, как понял, что ведет себя нечестно, пытается свалить на Ванессу свою вину». Пошел бы он сам за короной или охранял бы Ванессу, ничего бы не случилось. «Вы не виноваты», — сказал царевна, — «и я не сержусь, потому что Ванессу ограбил Ваньк Каин. Это древний и очень хитрый разбойник. Если хочешь, сходи в библиотеку, там должна быть книжка о нем». Но надежда не потеряна. Гномы обещали сделать мне новую корону, а может и эту старую еще удастся вернуть. «Да без короны, скажу тебе, Сева, мне плохо, потому что теперь я не могу превращаться в лягушку, а для наших дел это так нужно». Царевна глубоко вздохнула. Потом добавила другим, куда более деловым голосом, «Я тебе все сказала, будь внимателен и делай вид, что играешь в сказку, ты умеешь». «Я умею». «Мы встретимся». «Когда?» «Ничего не поделаешь». Сева чувствовал, что царевна лягушка ему нравится, причем не как царевна, а просто как девушка. Если бы она не была такой старой, может, он и влюбился бы в нее всерьез. «Придет время, и мы встретимся», — повторила царевна и повесила трубку. А Сева так и остался стоять с трубкой в руке, потому что его посетила грустная мысль. «На самом деле царевна...» Деликатное создание просто не хочет признаться, как сердит на него за то, что он, Сева, не смог выполнить ее небольшой просьбы — сохранить и вернуть корону. «Поговорили?» — спросил начальник лагеря. «Да, извините», — ответил Сева и положил трубку на рожки. «Знакомая?» — вежливо спросил начальник лагеря. «Она?» Сева задумался... «И самом деле кто она ему? Просто знакомая лягушка? Или принцесса, в которую он намерен влюбиться?» «Не хочешь, не отвечая, — прогудел Афанасий Трофимович. — Ты свободен. Возвращайся к друзьям. Скоро гор на прозвучит. Ах, как я люблю этот звук! Но всю жизнь ненавидел мелодию «Вставай, вставай, вставай, штанишки надевай». Начальник лагеря пел басом, а снаружи ему подпевал несчастный роман.